Немецкие сапоги с короткими голенищами стояли рядом с артистом, точно бы готовые к тому, что в них сунут ноги и продолжат Дранг Нах Остен. Или, как это было в феврале 44-го, Нах Вестен. Томас сидел не на полу, а в передвинутом к решетке мягком кресле. На нем была красная шелковая пижама и домашние тапочки. На коленях у него лежала какая-то рукопись, он читал ее и переводил или пересказывал артисту ее содержание. Сама камера, в которой обитал потомок эсэсовца, меньше всего напоминала губу. Скорее номер в приличной гостинице. Мягкая кровать. Телевизор, условный ковровой дорожкой пол, и даже на решетке была плотная штора, которой постоялец этой замечательной камеры мог в любой момент отгородиться от внешнего мира. Это и была, как я понял, та скромная обитель, про которую сказал национал-патриот Юрген Янсен. Времени у нас было в обрез, но я все-таки не удержался и прислушался к рассказу Томаса. «А дальше так», — говорил он, заглядывая в рукопись. «Вечер того же дня. Красавица Агнесса лежит на тахте, покрытой персидским ковром. Она практически обнажена. Она открывает глаза и видит перед собой полковника Рэббоне». «Агнесса. Ах, я была без сознания. Вы воспользовались моей беспомощностью». Полковник Рэббоне. «Милая Фролайн, я не отношусь к той категории мужчин, которые получают удовольствие от обладания бесчувственной женщиной». «Агнесса, вы даже не притронулись ко мне, это правда?» «Полковник Рэббоне, да, это правда». «Агнесса, ах, я никогда не встречала таких мужчин». «Практически обнажена, это красиво», — оценил артист. «Эта сучка и есть русская шпионка, которую подослали их полковнику?» «Почему сучка?» — обиделся Томас Рэббоне. «Пожалуйста, не оскорбляй даму. В конце концов, очень может быть, что она моя бабушка». Он приготовился читать дальше, но нам пришлось прервать их увлекательное занятие. «Заказлотников с вещами на выход!» — скомандовал Муха, отпирая его камеру. Артист недовольно покачал головой. «Вечно ты, Муха, торопишься! Куда я в таком виде пойду? Шмотки не высохли!» «На себе досушишь! Быстрей!» — приказал я. «А меня? Возьмите меня, ребята!» — взмолился внук национального героя. — Мне очень нужно отсюда свалить. Ну что вам стоит? Возьмите. — Давай возьмем, — поддержал артист с отвращением, натягивая влажную гимнастерку. — Малый нормальный, и у него есть кое-какая любопытная информация. Очень даже любопытная. — Отставить! У тебя все шутки, а тут не шутки. Нам бы самим выбраться. — Вот так всегда, — — уныло заключил Томас Рэббене. — Каждый думает только о себе. А выручить другого человека, который попал в беду, куда там? Своя задница всегда ближе к телу. — Рубашка, — поправил Муха, — своя рубашка ближе к телу. — У кого-то рубашка, а у вас жопа, — парировал потомок эсэсовца. — В какую беду ты попал? — спросил я. — Не знаю. — хмуро ответил Томас, — но от этого мне не лучше. От этого мне хуже. — Я бы взял, — сказал мне Муха. — Тут все не так-то просто. Берем... — Черт с ним, выпускай. — Только быстро, быстро, — скомандовал Муха, отпирая решетку. Томас похватал какие-то шмотки, сунул их в спортивную сумку и, как был в пижаме и тапочках, выскочил из камеры. «Сценарий не забудь», — напомнил артист, — «потом дочитаем и обуйся». Томас запихнул рукопись в сумку, сунул ноги в туфли и рванул к выходу. «Стой!» — остановил я его. «Все делать только по моей команде!» После треволнений минувшего дня весь лагерь спал беспробудным сном. Но следовало соблюдать предельную осторожность. В любой операции самое важное и самое трудное — чисто уйти. Я сомневался, что нам удастся пройти по лагерю такой толпой и не привлечь нежелательного внимания». К губетам мы шли нормально. на чкар с ним два солдата, картина привычная и не вызывающая никаких вопросов. А сейчас нежелательным было любое внимание. Даже какой-нибудь дневальный сдуру глянув в окно и увидев такую компанию, немедленно поднимет тревогу. Да и то сказать, два солдата спецподразделения «Эст», с ними «Эсэсовец» в шинели с погонами Роттенфюрера, но в красноармейской пилотке, И совсем уж какой-то придурок в красной пижаме и со спортивной сумкой в охапке. Поэтому я забрал начальника караула и прошел с ним к штабному УАЗику. Водителя не было. Я приказал Ночкару сесть за руль и подогнать УАЗ к дверям губы. Потом за руль сел Муха, начкар рядом с ним, а я устроился на заднем сиденье, потеснив артиста и Томаса. Ствол моего калаша упирался в спину Ночкара, напоминая ему о том, что любая самодеятельность нежелательна.